Вернувшись в деревню со службы, дворяне привозили диковинные заморские вещи, украшения. Дедовская примитивная мебель соседствовала с каким-нибудь новоманерным столиком или стулом с высокой резной спинкой, привезенным из прусского похода. Голые стены и потолки с огромными щелями тоже не нравились тем дворянам, которые видели, как живут люди в Петербурге или за границей поэтому они приказывали обить потолки парусиной или обмазать мелом, на стены же прибивались обои из расписных тканей. В деревне обходились недорогими купленными обоями, а самодельными, расписанными крепостным художником, который изображал, как правило, растительный орнамент. Гобелены и ковры встречались только у очень богатых людей. Услышав, что барин проснулся и вылез из-под пуховиков, Спальни на перине такой же укрывались. Дверь спальни открывал ближний, доверенный слуга лакей с подносом, на котором стоял чайник с чаем или кофейник с кофеем, варенье, подогретые сливки или рюмку водки, в зависимости от вкуса и привычек господин Другой лакей следом уж нес разгуренную трубку. Привычка к табаку стала устойчивой и модной. Надев шлафрок, широкий халат, И, не снимая с головы ночной мягкий колпак, барин выходил в другую комнату. Многие помещики начинали день с молитвы. В спальне или в особой комнате в красном углу находились старинные иконы с пышными окладами. Перед иконами горела лампадка, заправленная конопляном или льняным маслом. Помещик молился, благодаря Бога, за еще один дарованный ему день. Пробуждение балярина давно ждал и староста, который докладывал о том, как в имении прошла ночь, какие предстоят работы в поле и по дому, выслушал о распоряжении. Положение старосты, управляющего, всегда было довольно сложным. С одной стороны, все требования и прихоти помещика считались для него законом, а с другой стороны, ему приходилось общаться с крестьянами, учитывать реальное положение дел. Немало было старост, которые, пользуясь полным невежеством барина в сельском хозяйстве, обманывали, обворовывали его, прибирали власть к рукам и становились маленькими диктаторами в деревне. Но встречались помещики, которые вникали во все тонкости сельского хозяйства, с раннего утра садились на коня и объезжали свои владения, зорко посматривая, нет ли в их лесу порубок, потравы в полях. Известно, что крестьянам в больших имениях жилось легче, чем в малых, в них контроль был слабее и барщина легче. Завтракал и обедал помещик с семьей и гостями, которые живали у него часто по долгу в особых покоях или в отдельных пристройках, флигелях. С давних пор при богатых помещиках жили обеднявшие родственники, соседи, приживалки и приживалы, которые часто играли роль шутов. Становились предметом довольно грубых шуток. Частым гостем барина бывал и местный батюшка, священник Приходской церкви. Хотя священник и был свободным человеком, но он во многом зависел от господина земли, на которой стоял храм, а храм этот постоянно требовал ремонта, пожертвований на утварь, иконы. Обед затягивался, сменные блюд следовали непрерывной вереницей. Кушанье отличались простотой, были обильны и жирны. Крепостные поварихи искусно готовить не умели, а повар, выученник какого-нибудь столичного французского повара, встречался редко и стоил не меньше, чем собственный парикмахер, умевший завивать волосы. Впрочем, в деревне одевались и причёсывались попроще. Здесь, вдалеке от строгой власти, можно было не цеплять каждый день парик, Редко надевали и нарядные кафтаны с шелкой или бархата из-под которого виднелся безрукавные камзолы и белая полотняная рубашка без воротника с пышным жабо на груди. После обеда наступало сонное затишье. Все отдыхали. Барин в спальне, дворовые в тени, на земле или у порога дома. Потом полдничали. Вечера проходили довольно скучно. В полутемной гостиной... Восковые свечи были дороги, жгли сальные, дававшие тусклый свет. Барин сидел с гостями, играли в карты, пили чай, слушали рассказы, сплетничали о соседях. Новости из столиц получали через письма родственников, приятелей, приказчиков, да и старых номеров санкт-петербургских ведомостей, которые изредка доходили до глухих дворянских гнезд. Характерные для девятнадцатого века музыкальные вечера еще не вошли в моду,